Глава 32. Эшлин. Присаживаясь на диванчик в гостиной, сжав в руках папин телефон. В нем уйма полезной информации, но особенно меня потрясло, как часто общались родители. Похоже, в них снова проснулась любовь друг к другу, что бы там ни говорила мама. В папиной телефонной книжке она значилась как Мейбл. Вроде бы это ее старый ник. Номер под этим контактом точно мамин. От нее приходили несколько игривые и вполне благосклонные сообщения. Родители назначали друг другу свидание за ланчем. Мама интересовалась здоровьем отца. Спрашивала, не забывает ли тот делать зарядку. Какой-то сюр, честное слово. Абсолютно нормальная переписка. Словно папа и не был женат на Тиш. А ведь она читала все его смски. Папа не раз говорил об этом. Разумеется, Тиш опасалась, что может потерять мужа. Я на ее месте точно всполошилась бы. А вот и ее сообщение. Пришло за неделю до папиной смерти. «Мне не нравится, как ты со мной обращаешься. Знаю, что ты снова тайком с ней разговаривал. Предупреждаю, я не собираюсь с этим мириться». И еще одно через несколько дней – «Как ты посмел, Джон? Я не потерплю такое отношение». Нашлось и сообщение о моей маме. «Она страшная женщина, следит за мной, пытается нас разлучить». Из переписки родителей отчетливо следовало. Они что-то задумали. «Бедный папа. Мы несколько раз встречались незадолго до его смерти, и он все время был напряжен и печален». Помню один из ланчей за неделю до выхода на биржу. Мы тогда договорились перекусить в пиццерии, как в старые добрые дни, без тиш и без мамы, и забронировали любимый столик у Томми. «Ужасно выглядишь», — сказала я, присев за стол. «Через неделю завершим сделку, вот тогда и высплюсь, и отдохну, и займусь чем-нибудь приятным», — ответил папа. «Похоже, вы перестали ладить с заметила я, наблюдая за папиной реакцией. Он ничего такого не рассказывал, но я внимательно следила за ними на работе. «У нас, стажеров времени в избытке, так что мы всюду суем свой нос». Пока я осваивалась в ивент, Тиш с папой ни разу не поцеловались в коридоре, а об объятиях в кабинете вообще речь не шла. До моей практики мне постоянно рассказывали, как папа с молодой женой тискаются прямо в офисе. Так мерзко. Однако этим летом все прекратилось. И слава Богу. Каждый раз, заходя к отцу, я обнаруживала, что дверь в его кабинет прикрыта. Раньше она всегда была распашку, и папа то и дело перешучивался с тиш, сидевший в приемной. Все не так просто, милая. Я совершил несколько ошибок. Теперь их нужно исправить». «Вот только проведем размещение акций», — пробормотал отец. Я приободрилась. Его слова звучали, как обещания. Так я их и восприняла. Выныриваю из воспоминаний. Кто-то стучит в дверь. Открываю. На пороге стоит Сет, и я выскакиваю на крыльцо. «Ну как ты, солнце?» Мы с Сетом крепко сдружились еще в начальной школе. И его приход для меня много значит. Скучаю по папе, чувствую, что вот-вот расплачусь. По-моему, это тишь его убило О хо хо, это еще надо доказать!» Сет откидывает назад белокурую шевелюру. «Ты что, не веришь?» Я встречаю его реплику в штыки и еле сдерживаю слезы. «Надо взять себя в руки и найти доказательства. По отцу поплачу потом». «Почему не верю? Просто нужно перелопатить кучу информации. Не возражаете, если я вас обниму, уважаемый детектив?» «В объятиях друга становится легче, и все же я стою на своем. Можешь не верить, улики все равно найдутся. Тишь хитра, но я хитрее. Буду следить за ней и продолжать рыться в ее прошлом, давить на нее, пока не расколется». Тишь мне все расскажет, даже не сомневаюсь. Повторяю, ничего подобного я не говорил. Если кто-то и сможет вывести ее на чистую воду, то только ты. Пошли перекусим. Детективам тоже необходимо питаться. Ладно, ненадолго отвлекусь. Однако замять это дело не дам.